Руслан Берюшев. Уходящая ночь, приходящая ночь. Одесьотль, как и все северные города, укутывался в яркие гирлянды не к пришествию пророка, а недели позже, на Новый год. Северяне не особо ценили религиозные праздники, да и Новый год принято было отмечать тихо, в кругу близких, с семьей, дома, отдернув занавески, чтобы не пропустить салют с друзьями в уютной пивной или маленьком баре, с коллегами в кафе или ресторане, где оркестр играет новогодние мелодии. Но если тебе шесть сотен лет, и ты единственный эльф в городе, вариантов у тебя два. Или надраться в пабе с незнакомыми людьми, или погрузиться в работу с головой. Детектив Велрия Анна Вэлтри Доттер этой ночью работала. Очередная полоса алкоголизма как раз закончилась, и печени требовалось время на восстановление. Сумерки давно перешли в ночь. Огромный город притих, готовясь к привычному чуду, мгновению, когда один год сменится другим. Однако здесь, в старом рабочем квартале, улицы были безлюдны даже в обычное время. Ближайшие фабрики закрылись лет пять назад, и многие дома стояли пустыми. Малочисленные жители с наступлением темноты прятались по квартирам. Кое-кто напротив выползал из логов, но с этими... существами одинокой женщине встречаться не стоило точно. Поэтому Вэлри шагала быстро, настороженно поглядывая по сторонам. Прятаться она не пыталась. Высокая светловолосая эльфийка в строгом костюме с короткой юбкой в черных чулках, в легком дорогом пальто, в кожаных сапогах на каблуке, с сумочкой на плече. Выглядело здесь столь же уместно, как золотой перстень в коробке с болтами и гайками. Однако острые длинные уши, которые не уберешь под шляпу, привлекали внимание в любом случае. Так чего же зря стараться? Квартал выглядел мертвым, в жилых пятиэтажках светились лишь отдельные окна, На тротуаре не горели уличные фонари, даже в темных подворотнях женщина не заметила движения. Преступники тоже отмечают Новый год. Не все, к счастью. Иначе Велри сегодня нечем было бы заняться. Детектив остановилась перед нужным ей подъездом. Запрокинула голову. Здание ничем с виду не отличалось от других, но в одном из окон она заметила полоску света, пробивающуюся из-за штор. Свет мерцал, колебался, внутри явно горели свечи. «Ага», — эльфийка криво усмехнулась, подтянула тонкие кожаные перчатки, поправила овальные очки, сдвинув их выше по переносице, откинув полупальто, расстегнула кобуру за спиной. Из петли рядом с ней вытянула телескопическую дубинку, зажала в ладони, шагнула вперед и замерла. К очко прилипла снежинка, почти сразу истаявшая. Женщина подставила ладонь, и на черную кожу перчатки опустилась еще одна. Начинался снегопад. А Берет лежит в машине. Чудесно. Валрия со вздохом толкнула рассохшуюся дверь и вошла в подъезд. Ее окутали тепло и полумрак. В отличие от электросети, центральное отопление здесь пока работало. Все к лучшему. Хоть зрение эльфийки ослабло с возрастом. В темноте она все равно видела лучше большинства людей. Придерживая ремень сумочки на плече, детектив взбежала по ступенькам. Когда Вэлрия хотела, то могла двигаться бесшумно даже на каблуках. Ее появление застало врасплох рослого парня, строжившего площадку четвертого этажа. Значит, догадались поставить караульного? Подумала женщина. «Эй, вы что тут?» — начал часовой, пытаясь разглядеть в темноте нежданную гостью. Фонарика при нем не было. Единственным источником света служило разбитое окно за спиной детектива. Вэлрия не ответила. Она рванула вперед, взмахнула правой рукой. Дубинка с щелчком раскрылась. Первый удар пришелся парню в шею, не сильный, только чтобы заставить поперхнуться. Второй — по голове на отмаш. Караульный пошатнулся с тихим придушенным хрипом осел на пол. Велрия оттолкнула обмякшее тело ногой, подошла к двери в ту самую квартиру, где горели свечи. Слушалась, поставив острые уши торчком. Изнутри неслось пение, слишком тихое и неразборчивое даже для эльфийского слуха. — Я по адресу, — шепнула себе под нос женщина. Она осторожно надавила ладонью на хлипкую створку, Ощутила сопротивление выше замка. «Значит, щеколда. Сам замок сломан. Или у новых жильцов нет для него ключей? Отмычки тут не помогут. Придется шуметь». Валерия поставила на грязный пол сумочку, сняла пальто и аккуратно уложила сверху. Достала левой рукой пистолет, направила его на дверь. Прикрыв лицо правым запястьем, спустила курок — Будь в подъезде хоть одно целое стекло, оно, верно, задребезжало бы от выстрела, а так просто брызнули щепки. Детектив врезалась плечом в дверь, выбила ее внутрь, промчалась через темную прихожую, на бегу пряча оружие в кобуру. Ворвалась в гостиную. Остановилась на пороге с дубинкой в опущенной руке. Большая комната оказалась практически лишена мебели. Только в самом центре, посреди нарисованной мелом пентаграммы, стояло деревянное кресло. В кресле сидел связанный по рукам и ногам людрийц. Вернее, людрийка. Вэлори потребовалось прожить полвека среди людей-ящеров, чтобы научиться определять их пол по форме челюсти. Одета несчастная была в одну набедренную повязку. На коленях у нее лежал старинный медный амулет. Компанию Людрики составляли трое молодых людей в черных балахонах. Двое юношей и девушка стояли, окруженные кольцами из свечей, и хором читали какую-то околесицу из одинаковых книжек без обложки. «Полиция!» — прорычала Велри, делая шаг вперед. «Встать на колени! Руки за голову!» Строго говоря, в полиции эльфийка давно уже не служила, но такой обман... Частенько помогал избежать драки. Не сегодня, увы. Девица в балахоне завизжала, роняя книгу, а ее соратники, переглянувшись, бросились на Велвию. Может, они просто хотели оттолкнуть детективы и задать стрикача? Женщин не стала проверять. Тем более один из парней достал из-под балахона дурацкого вида кривой нож, какой можно купить, разве что в сувенирные лавки, но никак не у оружейника. Велрия просто шагнула в сторону, чуть повернувшись, и первый противник пролетел мимо пушечным ядром. Второго детектив встретила хукком в челюсть. Дубинка прибавила веса ее кулаку, и юноша рухнул навзничь, подняв тучу пыли. Первый враг затормозил, развернулся на каблуках, выставил руку с ножом и тут же вскрикнул, получив дубинкой по пальцам. Нож выпал из его руки. А еще через секунду детектив вырубила горе-колдуна ударом в висок. Сбитый с ног парень завозился, и Вэлори пнула его носком сапога в голову. Прошагала через всю гостиную к вжавшейся в стену девица. Я... я ничего. Вы не имеете права. Мы ничего такого не... — залепетала та, но эльфийка не была в настроении беседовать. Она легонько стукнула девушку по темечку, отправив в недолгий нокаут стояла немного переводя дух. Все-таки годы берут свое. Такая короткая схватка с неумелым противником о дыхании уже сбилась. Надо меньше лезть в драку и больше полагаться на пистолет. Ему-то все равно, сколько тебе лет. Людрийка в кресле тихо зашипела. Да, да, сейчас. Велрия со вздохом сложила дубинку, повесила на пояс, достав складной нож. Разрезала путы на руках и ногах пленницы. Помогла той встать. Чешуйчатая девушка вновь зашипела и издала клекочущий звук, означающий личную благодарность. «Маму с папой своих благодари». Детектив присела возле бесчувственной похитительницы, сняла с нее балахон, накинула на плечи людрейки. «А когда в следующий раз решишь вступить в какой-нибудь культ, сперва получше изучи их доктрины». «Хотя бы насчет того, зачем им может быть нужен живой людриец или эльф?» «Заряжать старые амулеты, принося жертвы в полночь на смену лет». «Хорошо, что настоящие маги, которых я знала давно, все умерли». Она надела наручники на двух похитителей, двум другим связала руки их же ремнями. Отряхнув перчатки, спросила у спасенной: «В доме есть рабочий телефон?» Неуверенное шипение в ответ. «Ладно». Пробежим под снегом до моей машины. Там согреемся. Потом доедем до автобусной остановки, там будет таксофон. Детектив взяла Людрику под локоть и вывела из комнаты. На пороге обернулась, сказала все еще бесчувственным похитителям. Не могли прятаться получше, идиоты. Что я еще буду полночи делать теперь? Полицейский патруль, забравший арестованных, явно торопился. Офицерам не терпелось вернуться в участок. Возглавлявший их сержант знал Велрию, а Вэлория знала когда-то его отца и деда. Потом эльфийку отпустили без лишних формальностей, взяв только обещание дать показания после праздников. Спасенную девушку детектив отвезла в Людрийский квартал на своем авто, где передала с рук на руки счастливым родителям с подписанным чеком в кармане, отправилась домой, по пути размышляя, чем бы теперь заняться. На самом деле можно было навестить центральный офис полиции, там ей будут рады. Но Вэлрия не хотела судорожно вспоминать имена здоровающихся с ней людей и их связи с теми, кого она знала сорок или сто лет назад. А еще меньше ей хотелось запоминать новые лица, которые еще через полвека придется забыть. Эльфийка любила этот холодный серый город на берегу угрюмого моря, любила его жителей, но всех разом, как безликую массу. Каждый раз, когда она выделяла из массы кого-то, за это приходилось расплачиваться болью. В целом это касалось не только Одессьотля. Человечество было настоящей любовью Вэлории. Все и сразу хаотичное, меняющееся, устремленное в завтрашний день. Но любить и даже просто слишком близко знать отдельных людей было чревато. Потому офис отпадал, хоть там были те, кто искренне считал себя ее другом. Оставалась квартира. Приехать домой, заварить чай и слушать радио до самой полуночи. Ложиться спать нельзя. Снотворное не успеет подействовать, потом начнутся салюты, сон станет зыбким и могут присниться сны. А видеть сны нельзя. Ни в коем случае. Детектив припарковалась на обычном своем месте, под уличным фонарем. Миновала закрытую аптеку на первом этаже, поднялась по лестнице до своей площадки. Достала ключи и вдруг оцепенела. Дверь ее квартиры была не заперта. Это еще что за сюрпризы? Кто-то из недоброжелателей выбрал праздничный день для мести? — А ведь это и правда будет подарок, — пробормотала женщина, доставая пистолет. Она повесила сумочку на дверную ручку, проскользнула в свою прихожую. Свет был включен, а на полке для обуви стояла пара чужих сапог неизящных высоких сапожек на остром каблуке, какие носила сама Белрия, а армейские сапоги с широкими голенищами и толстой подошвой. Уже в этот миг детектив поняла, кто вскрыл ее дверь. Боясь поверить в реальность происходящего, она осторожно прошла на кухню, откуда доносился ляск металла и звон посуды. За кухонным столом стояла молодая ржеволосая эльфийка. В огромных круглых очках и синем военном мундире, без знаков различия. Мурлыча под нос детскую песенку, она нарезала овощи для салата. Увидев Велрию, эльфийка спокойно кивнула: Привет, мама. Детектив добрых полминуты не могла вымолвить ни слова. Взяв себя в руки, она неуклюже спрятала пистолет, и, как была в пальто, в сапогах и перчатках вошла в кухню. Молча обняла дочь поткнулась носом ее темно-рыжие волосы, сдавленно произнесла Итель, мы ведь договаривались. Да, я помню. Голос молодой эльфики оставался ровным. Она положила нож и обняла мать в ответ Я и не вернулась. У меня просто пересадка в Одессетле. Утром лечу на континент, если погода не испортится. Но ведь не может быть, чтобы ты случайно тут оказалась. И именно на праздник. Детектив неохотно отстранилась. У тебя ведь всегда все по плану. Разумеется. Этиэль улыбнулась, ее зеленые глаза озорно сверкнули за линзами очков. Совсем как в детстве Если зрение Велри ослабло к старости, то Итиэль родилась близорукой, редкость для эльфов ее поколения. Я специально так составила маршрут. Мы не виделись двадцать лет? 21. Этиэль обошла мать и сняла с нее пальто. Забрала перчатки. Усадила на стул за кухонным столом. Пододвинула уже нарезанную плошку простого овощного салата. Мне стало интересно, лучше ли теперь кормят ваших забегаловках. Вот и заглянула проверить. Ну, а раз все равно тут, то и тебя навестила. Кстати, купи замки получше. Хорошо. В голову детектива не приходило никаких остроумных замечаний или колкостей. Она просто сидела за столом, подперев щеку ладонью, и наблюдала, как Итиэль вновь берется за овощи. — Ты останешься сегодня? — До самого утра, — кивнула рыжая девушка. — Потом снова в путь. — Прости, но мне нельзя останавливаться. — Чтобы не стать такой, как я, — мысленно добавила Вэлрия но вслух этого говорить не стала. Детектив улыбнулась и спросила. «Хороший был год для тебя?» ну, «Вполне. Снова встретила Семель. Виделась и с детиром. Бурные ночи были. Помогла многим людям. Многие люди помогли мне. Ну Как обычно. Давай лучше говорить будешь ты. Мне кажется, тебе это нужнее». Все еще улыбаясь, Велрия наколола на вилку кусок огурца и начала. Сегодня видела компанию идиотов, пытавшихся зарядить амулет времен всесожжения при помощи кровавых жертвоприношений. Представляешь, они даже пентаграмму нарисовали. Ровно в полночь Гулко ударил колокол на городской ратуше. Ему вторили колокола полицейских участков и пожарных частей. По всему Одессиотлю в небо взмыли яркие фейерверки. Дали раскатистый зал орудия морского флота, гудели пароходы в гавани, стреляли холостыми крейсера королевского флота на рейде. Но две эльфийки, молодая и старая, даже не подошли к окну, чтобы полюбоваться на салют. Они были слишком заняты разговором.